Все последующие мгновения стояли перед Борисом, как мишени на стрельбище. Берия что-то сказала, чего голова женщины дернулась назад, словно от пощечины. Борис отвел ствол. Он не мог выстрелить сквозь эту женщину. Берия шагнул к лимузину, но вот ему конец. В тот же миг и женщина шагнула к лимузину, умоляюще простирая руки, — Еще три такта они прошли, как в балете, шаг в шаг. Стеклышко пенсне метнуло в сторону на крышного стрелка издевательский лучик. Ха-ха-ха! <как> <как> Не можешь? Кишка тонка. По обеим сторонам лимузинной двери стояли два халуя, один в форме, другой в штатском. Сцена сгустилась до предельной тесноты. Берег грубо оттолкнул свою супругу и тут же нырнул в пуле непробиваемый мрак. Можно было еще попасть в подтягиваемую ногу, но в этом не было никакого смысла. Злодей с раненной конечностью страшнее злодея, у которого ноги в порядке. Дверцы захлопнулись, лимузин тут же тронулся. Почти мгновенно двор и сад опустели. Приплюхалась и скрылась в кустах укоризненная жаба. Кости в углу станцевали фигуру печального матлота и застыли. Женщина плюхнулась цветастым задом на мрамор кольца. Змея упала с ее головы на плечи. Прощай, дитя, не помни зла. оббуксовала по соседству пластинка. Неудавшийся Гаврила принцип стал сползать с крыши. От его ладони пахло жареным. Здесь нечего больше было делать. Злодей, по всей вероятности, уехал надолго. Он не нашел за бочкой своих ботинок. Его бросило в жар — Если так еще можно сказать о человеке, пролежавшем два часа на раскаленной крыше. Неужели кто-то заметил, что он прячет там свои могучие ГД? Если нет, то кого, черт возьми, угораздило именно в это время заглянуть за бочку с зацветшей дождевой водой? Ну, так или иначе, на ботинок нет. Во всяком случае, не искать же их, не требовать же их у судьбы обратно. Смываться немедленно. Он вышел на улицу Герцена. Сначала никто из прохожих не обращал внимания на некоторую незавершенность в туалете весьма заметного молодого человека, хотя москвичи обычно почти немедленно оценивают туалеты встречных, стоит ли посторониться или можно пихнуть вбок. Потом какая-то восхищенная девчонка смерила его взглядом, чтобы запомнить, И разинул рот, приведи ног в носках с двумя солидными дырками, постоянно возникающими из-за отсутствия привычки стричь когтистые ногти. Потом еще распахнулся чей-то рот, потом еще, и вскоре весь его путь превратился в череду розоватых пещерок. Ну что же касается Пузатого Балвана у шведского посольства, то тот, как тренированный на все самые неожиданные, в том числе и на молодых людей прогуливающихся в носках, мигом бросился в свою будку к телефону тревога высылать кавалерийский взвод. Мотоцикл, в отличие от ботинок, стоял на своем месте. Без всяких дальнейших размышлений, как будто это входило в разработанный заранее план. Борис помчался на плющиху к Сашке Шереметьеву. Продуваемый, наконец-то, встречным ветром, он вдруг сообразил, что вернулся из своей плотнейшей ярости в обычную воздушную среду. — Теперь нужно к Сашке, — думал он. — Больше я не могу в одиночку. Немедленно найти Александра, и этот что-нибудь придумает. Шереметьев, к счастью, оказался дома, лежал на тахте, разумеется, с нехорошей книжкой в руках. Протез, как часовой, стоял рядом. Три липких ленты с прилипшими мухами свисали с люстры. В соседней комнате тоже шла эта извечная война двух видов жизни. Доносились хлопки-мухобойки. Увидев фальшивого друга и, конечно, сразу же заметив ноги в носках, Шереметев иронически улыбнулся. Это как прикажете понимать? Борис сел к столу, жадно потянулся за албанской сигаретой. Только что появившийся в продаже крепчайший диамант медленно стал любимой маркой крепчайших молодых людей Москвы. Некоторые называли его «диаматом», то есть диалектическим материализмом. «Прежде всего, Сашка, я бы предложил отбросить это дурацкое обращение на «вы», — сказал он после первой глубокой затяжки. «Что у тебя случилось?» — тут же спросил Шереметьев, садясь и откладывая книгу. «Горе опять обрушилось на нашу семью». сказал Борис. Он начал рассказывать, что произошло здесь, пока он гонял свой ГК один по кавказским холмам. Внимательно слушая, Шереметьев надевал протез. Вдруг, не защелкнув еще все застежки, он побелел, закусил губы и с закрытыми глазами отвалился к стене. Продолжалось это не больше полуминуты. Потом краски вернулись к его лицу. Продолжай. В глазах его теперь стояло какое-то новое, непонятное, интенсивное выражение. Итак, сказал он, когда Борис кончил, что мы имеем на данный момент? Сандрос слеп, Нина в тюрьме, Ёлка неизвестно где. Ну что же за такие дела надо? — Четырехглазую кобру! Три раза он ткнул большим пальцем себе за правое плечо. — Уже пробовал, — сказал Борис, и подумал, — Мы все-таки с этим типом звери одной крови. Он рассказал Сашке и о своем на крышном бдении. — Ну, буб! — только и сказал Шереметьев в ответ на этот рассказ. — Буб! Встал, скрипнули и протезы, и все половицы, прошагал мимо, на мгновение сильно нажал Борису ладонью на плечо и исчез за шторкой, отделявшей от комнаты кладовку. Тут же оттуда вылетели армейские сапоги, надевай они тебе в пору. А потом появился и он сам с пистолетом в руках. Надо было ту бабу убирать, которая тебе мешала. Деловито сказал он. Ну да ладно, сейчас давай делом займемся. И всего, что ты рассказал, я делаю вывод, что нам нужно как можно скорее поговорить по душам с товарищем Ламадзе.